Эпилог. Дух-хранитель города, что дал мне яблоко, оказался прав. У нас родился мальчик. Раньше срок за месяц до назначенной даты по расчётам ведонии, но абсолютно здоров. Смотри, хоть ранний, но какой шустрый, услышала я, когда малыш первый раз закричал и увидел свет. Он был красный, словно солнышко на закате и быстрый, будто ветер. Сильный, как папа. С гордостью отметила Ведуне, что принимала роды вместе с Повитухой. Одной ладошкой малыш вцепился в пелёнку, а второй ухватился за пуповину, всё ещё соединяющую нас, будто боялся, что я исчезну. Один в один отец, что не отходил от меня ни на шаг после того, как мы воссоединились. Эй, малец, а ну веди себя прилично. Тут же начал строить новорождённого воппе, которого невозможно было прогнать даже паганом метлой. Птица считал, что он первым должен узнать новости разнести и разнести весть по округе, но в первую очередь, конечно, известить вождя о том, что у него родился сын, что тот и сделал, пулей помчавшись наружу. Воин влетел в ритуальную комнату, как только вышел по след, а малыша обмыли в дождевой кипяченой воде и передали мне в руки. Никто не мог больше удержать великого генерала Долин, ни строгий запрет на визиты к роженице в течение первых суток, ни женщины, что встали стеной. Любимая, как ты? спросил первым делом Вой, опускаясь рядом со мной на колени. Нежно провёл рукой по волосам и потом с любопытством посмотрел на малыша. Боги, как он маленький. Конечно, вождь кивнул Видуне. Нетерпеливы, вот он и не успел на е щёки. Быстрее мир хотел повидать. Мамочка в порядке. Ласково смотря на меня, обратился к Видуне мужчина. Вот дашь ей отдохнуть будет, на любовался, убедился, что твои кровиночки в порядке. А теперь шуруй отсюда. Погнал его прочь в Дунья. Нам ещё много нужно сделать, не для мужских глаз. Я так перепугался сначала, покачал голову воин, наклоняясь ко мне, с любовью целуя меня в щёку. Думал, не успеем. Да она же первый раз рожает. Могли бы ещё спокойно 3 круга вокруг поселения пройтись, нагулять схватки. Вставила своё мнение повитуха, а я помурчилась, вспоминая, как же трудно было переносить схватки на ногах, не то что на боку. хотя все утверждали обратно, будто в ходьбе легче, ничего подобного. И тут малыш так строго скосил глаза на Повитуху, будто пристыдил, и комnatка затряслась от еле сдерживаемого смеха, которым старались не испугать новорождённого. Ой, а взгляд один в один как у Дикого, закрыла рот рукой Повитуха. И тут же тоскливая тишина повисла в помещении. Все грустили по потере мудрого вождя, а я отца Но и болтливый же у тебя язык, шекнула на женщину Ведунья. Я с любовью посмотрела на сына и отметила, что он действительно удивительно похож на отца. Может ли быть, что он пришёл в этот мир снова? Если это действительно так, то буду отрабатывать свою карму. Широко улыбнулся Дерек, будто прочитал мои мысли. Уже достаточно того, что ты оставил народ Долин на нового короля и возглавил лесных. Мы ещё никогда так не процветали, как под твоим руководством, вождь. поклонилась Видунья, а потом не преминула напомнить: "Но какой бы ты хороший вождь ни был, твоей же не нужно отдохнуть". Но Вун поднялся, но задержался у выхода. "Давай, давай, собирай пока дарственный венок". "Зачем? Обычай такой?" "Ву, я опять забыл тебе сказать. На рождение первенца муж отправляется к пещерам и собирает венок из редких лекарственных растений, который поможет мамочке восстановить силы. Подарок заваривать будут. А что Практично. Ты же знаешь, вошь, лесные берут от природы только то, что необходимо. Возьми с собой этого тармаху в упе, он покажет, какие травы нужно собрать. А как сплести? С безнадёжным видом воин посмотрел на свои мозолистые руки, далёкие от тонкого искусства плетения. А вот это ты сам реши, привис мыкалку. Травница лучше всех плетёт, шипнуло Повитуха и ведоunia цыкнула на неё. Вот ещё, связываться с ней себе дороже. Травница: "Отлично, мы с ней каждую новую луну выпиваем по нектару. Так что она мне не откажет", признался Вошьть. Воин получил цель и быстро ушёл потереть руки, напоследок вернувшись ко мне и поцеловав в губы: "Жди, я скоро". Вупи вылетел за ним следом, а я спросила женщину: "Серьёзно, есть такой обычай?" "Конечно, иначе как бы женщина спокойно отдыхали от нервничающих мужчин". Он же весь мостро шатал, пока ты ражала менять придётся. Энергию выпустить некуда, так пусть на дело пойдет. — Вот и верно, очень полезный ритуал, — кивала повитуха. — А теперь приложу малыша к груди пернатая. Малыш открыл рот и с трудолюбием принялся выполнять свою маленькую, но очень важную работу. — О, ранний да проворный! Некоторые позднее срока родят, а дети отворачиваются, отказываются, а этот знает толк в еде. Он хочет побыстрее набраться сил, чтобы вырасти. улыбнулась я, смотря на сыночка, а тот весело угукнул в ответ, посмотрев на меня своими невероятными, словно ночное небо глазами. Сделав, всё важно, наконец мы могли с малышом спокойно отдохнуть. В виду не повитухи оставили нас, и я только закрыла глаза, как вошла травница. Медленно подошла, села, чуть поудаль и улыбнулась, впервые так открыто на моей памяти. Поздравляю, пернатое, огненное сердце теперь у этого малыша. Так что береги его как зенницу ока. Пусть вырастет достойным мужчиной. Как? Оно теперь не у меня, оно перемещается. Огненное сердце рождается в самом свободном и сильном сердце, а теперь оно у твоего сына. Значит, магия тогда изменилась именно благодаря ему. Конечно. И только он уже решал пустить ли отца. Так что передай Важдю, пусть не зазнаётся, так и больше приносить нектар на ночь молодой луны. А я уж поговорю с молодым наследником легенды. Значит ли это, что больше моё сердце не светится? Твоё сердце теперь светится любовью, этого достаточно. Но воину передай, чтобы не расслаблялся. Он всегда имеет риск вылететь, если будет тебя обижать. Довольно завела женщина, встала и поприлась на выход, оставив вместо себя бутылочку. Что это? уточнила я. Хоть вы и не выпил с надо бы с сердцем обелиски, а ты умудрилась съесть яблоко духа-хранителя, тем самым избавив себя от яда ягатана. Я бы разделила с мужем этот пузырёк на двоих для страховки. Ты имеешь в виду риск, что наша жизнь по-прежнему может быть сокращена вдвое? Да. Такая пара, как вы, заслуживает долгой жизни. Да и приемнице умней ещё нужно родить. Что? Я подумала, что ослышалась. Перспектива того, что дочь должна заменить травницу на ее пасту, ужасно пугала. Ну, ну, не пугайся так. Если она не будет так глупо страдать из-за любви, как я, то будет жить припеваючи. Ох, травница, а какая женщина не страдает от любви, знаешь такую? Я поцеловала засыпающего сыночка в лобик и зашептала. Надеюсь, моя дочь все же не твоя преемница, иначе я не выпью это снадобье. Эх, какая же ты упрямая перната! Травница сощурила такие пылающие жизнью глаза на морщинистом лице. А что, если я пообещаю, что она, несмотря ни на что, будет счастливой? Счастливой? тихо переспросила я, внимательно смотря на женщину. Хорошо, если обещаешь, что она, несмотря на все испытания судьбы, будет счастлива, я согласна. Вот и ладненько, пернатая, вот и ладненько. Притопывая, травница пошла к двери. Подожди. окликнула я её у выхода и посмотрела на сына. Он... Может ли душа отца вернуться ко мне в теле сына? Ну ты же молила богов о прощении. Вот тебе оно. Этот активный молец еще хорошенько потреплет ваши с воином нервы. И травница ушла, тихонько хихикая. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.